На пустой местечковой улице они перешли мосток. Дальше с одной стороны начинался узенький огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревцев. Впереди на пригорке выселся белый двухэтажный дом. Широкое полотнище фашистского флага развивалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура. Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спину передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились. Впереди послышался разговор по-немецки. Несколько человек из начальства ждали под стеной этого добротного Дома. Напротив, через улицу у штакетника, огораживающего сквер, и возле двух облезлых будок ларьков застыли пять-шесть десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия прибыла к месту назначения. Дальше дороги уже не было. И тогда сотников... Увидел веревки. Пять гибких пеньковых петель Тихо покачивались над улицей, Будто демонстрируя перед всеми Отменную надежность своих толстых Сознанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, Еще довоенной уличной арки. А он думал будет расстрел. Двое, полицай и еще кто-то в серой суконной поддевке несли через улицу старую колченогую скамью, и Сотников понял, что это для них, чтобы достать до петли, прежде чем заболтаться, свернув на плечо голову беспомощно, отвратительно и безголосо. Ему вдруг стало противно от одного лишь представления о себе повешенным, да и от всей этой унизительной бесчеловечной расправы. За время войны он и не подумал даже о возможности другой гибели, чем от осколка или пули, и теперь все в нем взвелось в инстинктивном протесте против этого адского удушения петлей. Но он ничем уже не мог помочь ни себе, ни другим. Он только мысленно уговаривал себя. Ничего, ничего. В конце концов, это их право, их звериные обычаи, их власть. Теперь терпеть без тени страха или сожаления. Пусть вешают. Скамейку там, наверное, уже установили. Проворный вездесущий стась а также здоровенный ниже хлястика подпоясанной по шинели будила, и другие полицаи повели их подарку. Наступая на закостеневшую болезненную ступню, Сотников прикинул. Оставалось шагов пятнадцать-двадцать, и он отнял у рыбака руку, хотел дойти сам. Нет. Наверное, смерть ничего не решает и ничего не оправдывает. Только жизнь дает людям определенные возможности, которые ими осуществляются или пропадают напрасно. Только жизнь может противостоять злу и насилию. Но что делать, если при всей твоей самоотверженности Ты лишен малейшей возможности. Что можно сделать за пять минут до конца, когда ты уже едва жив и не в состоянии даже громко выругаться, чтобы досадить этим бобиком? Да, награда не будет, как не будет признательности, ибо нельзя надеяться на то, что не заслужено. И все же согласиться с рыбаком он не мог. Это противоречило всей его человеческой сущности, его вере и его морали. И хотя и без того неширокий круг его возможностей становился все уже, и даже смерть ничем уже не могла расширить его, все же одна возможность у него еще оставалась. От нее уж он не отступится. Она единственная в самом деле зависела только от него и никого больше. Только он полновластно распоряжался ею, ибо только в его власти было уйти из этого мира по совести, со свойственным человеку достоинством. Это была последняя милость, святая роскошь, которую как награду даровала ему жизнь. По одному их начали разводить вдоль виселицы. Под крайнюю от начальства петлю поставили притихшего в своей покорной сосредоточенности Петра. Сотников взглянул на него и виновато поморщился. Еще вчера он досадовал, что они не застрелили этого старосту, а теперь вот вместе придется повиснуть на одной перекладине. Петра первым заставили влезть на скамью, которая угрожающе покосилась под его коленями и едва не опрокинулась. Будила, наверное, и здесь, заправляющий обязанностями главного палача, выругался, сам скочил наверх и втащил туда старика. Староста с осторожностью выпрямился на скамье, не поднимая головы, сдержанной значительно, как в церкви, Поклонился людям Потом к скамье Подтолкнули Басю Та проворно взобралась на свое место И зябко Переступаясь с замерзшими Потрескавшимися ногами С детской непосредственностью Принялась разглядывать толпу Штакетника Будто высматривала там знакомых Скамьи на всех Однако же не хватило Под следующей петлей стоял желтый фанерный ящик, а на остальных двух местах торчали в снегу полуметровые, свежеотпиленные от бревна, чурбаны. Сотников подумал, что его определят на ящик, но к ящику подвели Демчиху, а его рыбак с полицаем потащили на край к чурбанам. Он еще не дошел до своего места, как сзади опять раздался крик «Демчихи». От неожиданности Сотников оглянулся. Женщина, упираясь ногами, всячески отбивалась от полицаев, не желая лезть под петлю. «Ах, паночки, простите, простите дурной бабе! Я ж не хотела, не думала!» Ее плач заглушили злые крики начальства, что-то скомандовал будила, и полицай, ведший Сотникова, оставил его на рыбака, а сам бросился к демчихе. Несколько полицаев потащили ее на ящик. А рыбак, оставшись Сотниковым, не очень уверенно подвел его к последнему подаркой и чурбану и остановился. Как раз над ними свешивалась новенькая, как и остальные, пеньковая удавка с затянутой петлей, тихонько раскручивающейся вверху. Одна на двоих почему-то подумалась Сотникову, хотя было очевидно, что эта петля для него. Надо было влезать на чурбан. Он недолго помедлил в нерешительности, пока в сознании не блеснуло отчаянное, как ругательство. «Эх, была не была!» Бросив уныло застывшему рыбаку, «Держи!» Он здоровым коленом стал на торец, свежезаслеженный грязным отпечатком чьей-то подошвы. Рыбак тем временем обеими руками обхватил подставку. Для равновесия сотников слегка оперся локти моего спину, Напрягся и сжав зубы кое-как взобрался наверх. Минуту он тихо стоял, узко составив ступни на круглом нешироком широком срезе. Затылок его уже ощутил шершавое, леденящее душу прикосновение петли. Внизу застыла широкая в полушубке спина рыбака. Заскорузлые его руки Плотно облапили сосновую кору чурбана Выкрутился сволочь Недобро Вроде бы с завистью подумал Про него сотников И тут же усомнился Надо ли так Теперь в последние мгновения жизни Он неожиданно утратил Прежнюю свою уверенность В праве требовать от других Наравне с собой Рыбак был неплохим партизаном, наверное, считался опытным старшиной в армии, но как человек и гражданин, безусловно, не добрал чего-то. Впрочем, откуда было и добрать этому рыбаку, который после своих пяти классов вряд ли прочитал хотя бы десяток хороших книг? Разве в своем духовном развитии он достигал того уровня нравственности, который бы давал право расценивать его поступки по Высшему кодексу человечности. Рядом все плакало, рвалась из рук полицаев-демщиха, что-то принялся читать по бумажке немец в желтых перчатках, приговор или, может, приказ для согнанных жителей перед этой казнью. Шли последние минуты жизни, и сотников, приткнувшись на чурбании, жадным прощальным взглядом вбирал в себя весь неказистый, но такой привычный с самого детства вид местечковой улицы с пригорюнившимися фигурами людей, молодыми деревцами, поломанным штакетником, бугром намерзшего у железной колонки льда. Сквозь тонкие ветви сквера виднелись обшарпанные стены недалекой церквушки — ее проржавевшая железная крыша без крестов на двух облезлых зеленых куполах. Несколько узких окошек там были наспех заколочены неокоренным суковатым горбылем. Но вот рядом затопал кто-то из полицаев, потянулся к его веревке. Бесцеремонные руки в сизых обшлагах поймали над ним петлю, и, обдирая его болезненные помороженные уши, Надвинули ее на голову до подбородка. Ну вот и все, отметил Сотников и опустил взгляд вниз на людей. Полицаи привычно строились в колонну потри, их набралось тут человек пятнадцать. Людей на улице почти уже не осталось. Лишь в скверике поодаль стояло несколько подростков и с ними тоненький...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 Воскрипывал снег на дороге, полицаи справно шагали по-армейски в ногу. Рядом по узкому тротуару шел старший, крутоплечий мордатый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку его болтался низковато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях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 Так же ликвидировали. Да, возврата к прежнему теперь уже не было. Он погибал всерьез, на совсем и самым неожиданным образом. Теперь он всем и повсюду враг, и, видно, самому себе тоже. Растерянный, озадаченный, он не мог толком понять, как это произошло и кто в том повинен.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 И начальник придирчивым взглядом окинул колонну. «Вольно!» — 20 минут перекур, — сказал он, нащупывая глазами рыбака. «Ты зайдешь ко мне!» «Есть!» — сжимаясь от чего-то неизбежного, что вплотную подступил к нему промолвил рыбак. Сосед толкнул его локтем в бок. «Я воля не есть! Привыкать надо!»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 Непреодолимое отчаяние Хватило его Он застонал Едва подавляя в себе Внезапное желание Завыть Как собака Это была программа Словесность тексты Слушайте по будням в 3 часа дня После выпуска новостей Повесть Василя Быкова Сотников читал Олег Ефремов Запись предоставлена Гостелерадиофондом РАДИО РОССИИ КУЛЬТУРА